Стиснув зубы, он колебля протянул капитану меч и, окруженный посланными, пошел к Соломинии. По дороге кучками собирались воины, слышались крики. «Что происходит, начальник? Куда ты ведешь этих людей, Алкевиад?» Он засмеялся, ответил, стараясь не выдать своей горечи. «Они меня ведут, не я их». «Надо ненадолго прогуляться в Афины, через несколько дней я обратно к вам. Не падайте духом, ребята!» И он ускорил шаг. На корабле его поместили в лучшей каюте, предоставив свободу передвижения. Он стоял на палубе, вцепившись в поручни так, что побелели пальцы, следил, как исчезают вдали берега Сицилии. Корабельный колокол оповестил о том, что наступило время обеда. Алкивиад спустился в свою каюту, где его уже ждал молодой матрос с блюдами. Алкивиад стал есть, матрос не уходил. Алкивиад неприязненно взглянул на него. «Тебе приказано сторожить меня даже за едой?» «Нет, господин, я хочу говорить с тобой, если позволишь». «Говори, парень, оба мои брата гоплиты в твоем войске». Мы все тебя любим. Алкевиат медленно пережевывал пищу, наблюдая за матросом. Пригожий молодец, с обветренным лицом и детски честным взглядом, Алкевиат улыбнулся ему. Хорошо, сядь и продолжай. Лицо матроса выразило прямо-таки испуг. Сесть, мне, нет, нет, ты просто слушай. Он понизил голос. Известно ли тебе... Зачем тебя везут в Афины? Да, отвечать по обвинению перед судом. А в чем тебя обвиняют, знаешь? Конечно. Какие-то негодяи, чтобы сорвать поход, разбили в Афинах гермы и все свалили на меня. Хуже. Такое, за что одно наказание. Смерть, — прошептал матрос. Кто-то донес, что ты в своем доме устраивал элевсинскую мистерию. Алкивиад вскочил, уронил на пол блюда, жилы вздулись у него на лбу. но тогда эта война проиграна. Ее мог выиграть один я. Не кричи, господин, как бы ни услыхали. — Дай мне кинжал, мальчик, — приказал Алкивиад. — Я дам тебе кое-что получше. Матрос, придвинувшись вплотную, совсем тихо спросил, «Есть у тебя знакомые в фуриях?» «Еще бы! Их ведь построил мой дядя Перикл и заселил Афининами, я знаю там многих». «Это хорошо. Завтра к вечеру мы придем в фурии, простоим сутки, чтобы взять воду и дать отдых гребцам. Я могу доставить тебя, переодетого, на берег». «Есть ли еще в этом смысл?» Алкевиат внезапно выпрямился и твердо сказал, «Хорошо, парень, приготовь все. Спасибо тебе». Глава 8 В фуриях нашлись люди, которые приютили племянника Перикла, их тронула его судьба, они дали ему прибежище и заботливо за ним ухаживали. А он не выздоравливал. «Вчера еще стратег» командовавший огромным великолепным войском, вчера еще полновластный руководитель сицилийского похода, сегодня, потерпевший кораблекрушение, выброшенный на берег с пустыми руками, беглец, проситель, жалчайший под солнцем нищий. После столь высокого взлета к славе, упасть в глубины бед и унижений, Удар слишком тяжелый даже для его выносливости. И все же его ожидало еще более страшное испытание. Когда Соломиния вернулась в Афины без него, Афине заочно приговорили его за кощунство и безбожие к смерти через отравление. Имущество унаследованное им от предков конфисковали. Вдобавок постановили чтобы все жрецы и жрицы прокляли его. Не повиновалась этому приказу одна Теану, заявив, что ей, жрицы, подобает молиться, а не проклинать. Когда это весть долетела до Алкевиада, он рухнул на ложе, отказывался принимать пищу, бредил, устремлял взгляд в прошлое. Много лет назад, в юности, Он замешался однажды в тысячеглавую процессию, совершавшую паломничество по священной дороге из Афин в Элевсин. Алкевиат убедил себя, что Периклов, племянник, имеет право увидеть новое элевсинское святилище, отстроенное Периклом на месте древних его развалин. Любопытство подстрекнуло юношу посмотреть святилище во время таинственных обрядов. Во главе процессии, следом за статуей бога Диониса, шли в белых длинных одеяниях, увенчанные миртовыми венками, жрецы и посвященные, одни несли факелы, другие связки колосьев. Над процессией звучали священные песнопения, и с ликованием раздавалось имя бога плодородия, бога необузданного веселья и вина, Дионис, Иакх, Дионис, Иакх. До элевсина, до священных владений Деметры, процессия добралась уже в сумерках. Все посвященные мисты очистились купанием в морском заливе и с зажженными факелами в руках закружились в бешеных плясках. Сотни факелов мелькали на прибрежном лугу, и никто не замечал, что пляшет среди них. незваный Алкивиад. По сигналу бычьих рогов паломники погасили факелы, и через шесть ворот вошли из тьмы ночи во мрак огромного квадратного телестрия. Проскользнул сюда и Алкивиад. Внутри храма, меж рядов ионических колонн, гробовая тишина, мрак усиливал напряжение, будил священный ужас. Завесы раздернулись и озаренная внезапным ярким светом посредине святилища открылась сцена. Руководил мистерий верховный жрец Иерофант в роскошной пурпурной мантии в царском венце на длинных кудрях. По его знаку началось действие древнего мифа. Хор рассказывал, как богиня Деметра ищет свою красавицу-дочь Кору, плутает мать по свету тщетно вздыхая о дочери, тщетно ее призывая, горестная Деметра наслала на землю неурожай, сама не принимает пищи, и, наконец, после изнурительных странствий в поисках дочери является в дом Келея в Олевсине. Вот богиня плодородия, дарующая людям злаки и мирную жизнь, сама для себя не находит покоя. Она бродит по сцене, шатающейся тенью. Жалобный плач рвется из ее груди. Крик боли, не похожий ни на божественный, ни на человеческий голос. Это крик самой осиротевшей земли. Вопль, поднимающийся из ее недр, пронзая слух и сердце. Алкивиад дрожал всем телом. Хор жалобно рассказывал богам о страданиях Деметры. Нашедший приют в доме Лея, неподалеку от которого, по преданиям, скрыт один из входов в подземное царство. Гелиос видит все. Он видел, как Аид унес в свое царство Кору, когда она плясалась с нимфами. жалившись над несчастной матерью, Гелиос поведал ей об участи Коры, Деметра в отчаянии обессилев от страданий, от голода и усталости, она похожа на призрак, она еле держится на ногах. И единственное проявление жизни в ней вздохи и плач. Но и амба, служанка в Килеевом доме, сумела развеселить Диметру, напомнив о сласти своего купления и оплодотворение всего живого и смехом своим заново пробудило в богине вкус к жизни. Открылось подземное царство, где бродят тени умерших, и по велению Зевса, Кора, супруга Аида, дочь Деметры и Зевса возвращается на землю. Она восходит из подземного царства в пышной славе, с охапками цветов в руках, под музыку и пение хора. После долгой зимы возвращается на землю весна, обновляется жизнь, смерти нет, есть вечность. Облачка ароматных курений поднимаются над сценой, под внимательными взглядами мистов, Зевс в священном союзе обнимает Деметру. Оплодотворение женщины на трижды вспаханной земле должно сделать почву плодородной и принести урожай людям.